пробудил меня заполошенный лай дворовых собак, которых что-то очень сильно растревожило. И почти сразу же впали в буйство лошади, начав с таким диким ржанием ломиться из конюшни, что тут же заглушили разошедшуюся свору. Но лишь до того мига, как остервенелое гавканье мечущихся по двору псов переросло в совершенно безумный вой, наполненный страхом и безнадежностью. Подскочив с постели, я, не успев даже осознать происходящее, сбил щеколду с закрывающих окно ставен, и выглянул во двор. И, раскрыв от удивления рот, так и застыл лбом, глядя на происходящее. Рава громко забывающих псов карабкалась вверх по окружающему постоялый двор тыну, не хуже заправских кошек, и несколько преодолели уже не меньше двух, третий из потребных пяти ярдов. Я даже глаза протёр, предположив, что брежу с просонья. но нет, Во дворе ничего не изменилось. «Кэр, что происходит?» — донесся до меня встревоженный голосок Энджель. «Не знаю», — растерянно взирая на явно сошедших с ума собак, пробормотал я. И, повернувшись, чтобы успокоить ободряющей фразой девушку, увидел беспокойно мечущегося по столу беса. Это тут же заставило меня насторожиться, и я немедленно спросил. «Ты-то чего всполошился?» «Беда! Ох, беда! Что же теперь делать-то?» Не обратив на меня никакого внимания, бес продолжал свой бег туда-сюда по столешнице, восклицая при этом и остервенело чешал охматую башку. «Что случилось?» Попытался я добиться от рогатого разумительного ответа. «Ведь, судя по всему, он определенно что-то знает о причинах внезапного сумасшествия животных а Донесшийся от конюшни совершенно безумный нечеловеческий вопль с легкостью перекрыл всю какофонию звуков и вызвал неожиданное бегство холодных мурашек у меня по спине. Просто с испуга так люди не орут. «Демон здесь! Демон!» — удостоил меня, наконец, ответом бес, на мгновение прерывавший свой забег. «Какой еще демон?» — похолодел я. «Не знаю!» — ответствовал бес. «Скорее всего, один из низших». Только они не умеют скрывать свою ауру и быть незаметными. Но откуда он здесь взялся? Замер я, пораженный заявлением беса. И меня тут же осенила догадка, заставившая сжать кулаки и двинуться к нечисти поганой, позабыв о невозможности причинить ей физический вред. «Да я-то откуда знаю?» — с досадой отозвался хвостатый. «Не знаешь, значит?» Вскипел я, испытывая огромное желание спустить кое-скому шкуру и прошипел, глядя на подергивающего хвостом поганца. «А кто совсем недавно сочинил вроде как бессмысленный ритуал вызова демона? Не ты ли, а брехливая твоя морда?» «Я тут ни при чем, совсем ни при чем», — уверил меня бес и раздраженно, хлеща себе поляшком хвостом, выпалил. «Думаешь, этот низший будет разбираться, кто есть кто? Как бы не так, и меня за компанию с тобой запросто разорвет, даже не задумавшись». «Но тогда откуда здесь взялся этот демон?» Пошел я на попятную, хотя и не до конца поверил бесу. «А я знаю», — развел тут лапами, — «кто-то призвал» и торопливо добавил. «А нам надо побыстрее уносить ноги. Зачем бы этого демона не вытянули из Нижнего мира? Ничего хорошего нам это не сулит. Это кровожадное сознание не успокоится, пока не уничтожит все живое в пределах досягаемости». «Десятник, во дворе что-то непонятное творится». Ввалились в комнату стоявшие на страже у дверей Томас и Ник. «Похоже, какая-то тварь из нелюди через Тен перебралась!» Мгновенно выдал я удобоваримое объяснение, решив не огорошивать жестокой правды И тут же приказал. «Быстро поднимайте остальных!» И уже спину метнувшимся выполнять приказ подчиненным крикнул. «Всем брони надеть!» «Но что за нелюдь могла привести животных в такой ужас?» Удивленно вопросила Энджи. Но протянул я, торопливо опоясываясь и одновременно пытаясь сообразить, что же ответить девушке. Повернулся к Энджель, и внезапно накатило чувство ужаса, едва не заставившая броситься вон из комнаты и бежать, бежать, пока ноги несут. Такой страх пробрал, что даже затрусило всего, а волосы непроизвольно стали дыбом. И, возможно, я бы поддался безумному желанию оказаться как можно дальше от этого места. Если бы не смотрел в этот момент в глаза окаменевшие от ужаса девушки. Переборов себя, я бросился к Энджи, дабы расковать ее. В кандалах у нее нет ни малейшего шанса убежать от демона. А я же не злодей какой-нибудь. Отдавать невинных девушек на поживу твари из нижнего мира. Что это? Потрясенно взирая на меня большущими глазами, спросила леди. Едва схлойнул ужас. Бес его знает. Ругнулся я, пытаясь отыскать в карманах ключ от кандалов. «Демон так близко, что вы попали под воздействие присуще всем изначальным существам ауры», — немедля просветил меня упомянутый бес. «Это точно низший, судя по его ауре, страха и ужаса, подавляющий волю к сопротивлению у живых существ». «Кэр, не люди навевающие такой страх, не бывает», — торопливо проговорила Златовласка. «Это больше похоже на демона». «Да, похоже, так и есть». Вынужден был я признать правильность высказанной догадки. «Но что же нам теперь делать?» Вопросила Энджель. И, заметив мои суматошные поиски ключа, высказала закономерную догадку. «Кэр, ты что же, хочешь снять с меня кандалы?» «Ну да». Кивнул я, выводив, наконец, из внутреннего кармана куртки цепочку с ключом. «Не стоит об этом беспокоиться». Остановила меня девушка и неловко переступила с ноги на ногу, резко тряхнув при этом руками. Скрепленные цепью кандалы, зазвенев, упали на пол. А Энджель, изобразив наивное простодушие, просто пожала плечами, всем своим видом, словно говоря, «А что я? Они сами как-то снялись, пока я спала». Я нахмурился, глядя на это представление. Но сформировать свое отношение к неожиданным талантам Энджель не успел, так как в комнату с стопотом ворвались мои подчиненные. «Десятник, тут такое творится!» — выпалил Джон. «Я заметил», — хмыкнул я, прислушиваясь к царящему на постоялом дворе шуму-гаму. Вновь в душу проник липкий ужас, и все явственно побледнели. А когда откуда-то сверху донесся треск, ломающийся древесины и противный скрип гнущегося металла, так и вовсе стало нехорошо. Голубой кометой пронесся за окном стеклянный шар магического светильника, и, рухнув на земь, с глухим грохотом лопнул, и тут же двор погрузился в мглу, а чувство ужаса постепенно нас отпустило. — это тварь летать может, что ли? — невесть у кого спросил Бурим. — А ты этого еще не понял, что ли? — раздраженно выкрикнул Джон и, бросившись к окну, закрыл его. Метнувшись к двери, он захлопнул и ее после чего повернулся к нам и быстро проговорил. «Ну а вы что замерли? Надо столом и кроватями окно загородить, а к двери сундуки потащить. Засядем здесь крепко, и нас отсюда никакие твари не выколупают». «Он и сюда залезет, и всех убьет!» опроверг данное утверждение, мечущийся по комнате бес. «Ниши, как вырвутся на грань, так совсем с катушек съезжают!» как как как хорьки, что забираются на что-нибудь по дворе и не могут успокоиться, пока не передушат всех курей. И ни за какими стенами от демона не укрыться. О, он их в раз разметает. Остальные как же? Спросил я у Джона, поднимая свой стреломет. Ведь здесь ни у кого, наверное, и близко нет ничего, соответствующего нашему арсеналу. Да что нам остальные, воскликнул Джон. Мы не в Кельме и никого здесь защищать не обязаны. Да и вообще бороться с нечистью не нанимались. Это дело святош Остальные стражники промолчали. «Джон, в принципе, совершенно прав. Мы здесь просто заезжие гости и никому ничего не обязаны. Но бросать, пусть и незнакомых людей, на погибель...» «Это слишком сильно зацепило демонической аурой», — выпалил на миг остановившийся бес. «Ничего ты ему сейчас не втолкуешь». Лучше сделать с ним что-нибудь, пока он не стал совсем неадекватным и не натворил нам дел. а, -а, -а, -а возопил кто-то в одной из ближайших комнат. Я бросился к окну. Распахнул ставни и увидел смутно различимое в отцветах ламп, висящих во дворе, крылатое существо, которое, дергаясь из стороны в сторону, тянуло в небо ухваченного за ногу человека, бьющегося и вопящего от ужаса. Одним движением, взведя стреломет, я вскинул его и на миг замешкался, выбирая цель. Попасть в двигающегося демона проблематично, а дрыгающийся человек сам по себе не подходит в качестве мишени. Я разрядил стреломет в крышу конюшни. Вспышка яркого белого света не сильно ударила по глазам, так как я успел зажмуриться. А вот демона явно ослепила Он зашелся пронзительным визгом и, бросив свою добычу, Резким рывком ушел в сторону, скрывшись за углом здания. Жертва демона, сверзившись с высоты немногим более десяти ярдов, не разбилась. Непрекращающий орать паренек даже попытался приподняться с земли, и в этот же миг был стоптан обезумевшими лошадьми, что вырвались из конюшни и галопом носились по двору. Только тогда бедолага и замолк. — Десятник, ты хочешь, чтобы эта тварь заскочила сюда и сожрала нас? — Налетел на меня остолбеневший было Джон и, оттолкнув, опять закрыл окно. Тряхнув головой, отгоняя от себя отвратное видение брызнувшей из-под лошадиных копыт алой крови и того месива, в которое мгновенно превратился живой человек, я повернулся и саданул Джона прикладом стреломета по голове. «Десятник, за что ты его так?» — резко спросил хмурящийся Герт. «Свой же парень, и правильно все говорит. Он не в себе». Отчеканил я, повернувшись лицом к своим подчиненным. «И в таком состоянии для нас опаснее любой нечисти а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а Истошный вопль донесся из комнаты по соседству. А еще через миг там начали орать от ужаса в несколько голосов. И я, бросив на ходу парням, «Бурим, Стэн, за мной!» «Остальные держат оборону здесь!» Выскочил в коридор. Выскочил и увидел, как распахнулась дверь соседней комнаты, Из нее буквально вылетел истошновоопящий белый как мел паренек, но ну, почти вылетел. Грязно-серая когтистая лапа, протянувшаяся следом за ним из комнаты, не дала преодолеть и четверти ярда, цапнув парнишку за шкирку, втянула его обратно. И с чудовищной силой захлопнула дверь, так что с потолка посыпалась побелка. А мы просто замерли. парализованные обуявшим нас ужасом, Никаких сил не было броситься вперед, на помощь дико кричащей жертве демона. Наконец, пересилив свой страх, я сдвинулся с места и обнаружил, что никак не могу унять бьющую тело крупную дрожь, из-за чего стреломет ходуном ходил в руках. «Бес, сделай же что-нибудь!» — обратился я с призывом о помощи к квартирующей в моем теле нечисти. «Да ты знаешь, что со мной сделают, если узнают, что я тебе помогал против своих!» — взвелся бес. «Не знаю», — ответил я, — «но догадываюсь, что если этот вар меня растерзает, то и тебя ничего хорошего не ждет». Сам утверждал, что демон разбираться не будет, кто ты есть и что здесь делаешь. «Ну, хорошо, хорошо», — выпалил нарезающий круги вокруг моих ног бес, — «но учти, если что, я тут ни при чем и ничем тебе не помогал». «Договорились». Быстро согласился я и сразу ощутил себя намного лучше. Меня перестала бить дрожь и схлынула терзающее душу чувство ужаса, сместившись куда-то на задворке сознания. «Остальным надо дать каких-нибудь эликсиров, приглушающих восприятие», присоветовал рогатый, «или чего-то в этом роде». «Где только их взять, эликсиры-то эти?» с досадой бросил я на ходу. Ударом ноги распахнул злосчастную дверь, которая, не выдержав варварского обращения, подломилась на петлях и грохнулась на пол, Я замер на пороге, готовый в любой момент угостить лезвиями света мерзкого демона. Увы, но случайно ли, намеренно ли, в комнате была погашена лампа. Из-за чего я просто вынужден был отступить назад в освещенный коридор, чтобы иметь хоть какой-то шанс отреагировать на нападение из сумрака, наполненного криками боли и мольбами о помощи. Проклятие! В сердцах выругался я и приказал Герту, стоящему поблизости с арбалетом в руках, Тащи сюда лампу. Погоди, сейчас будет свет. Отстранился с дороги метнувшегося к лампе в конце коридора герта, пожилой воин из охраны торгового каравана. Старшина обозной охраны, коим он являлся, если судить по его решительности и напору, даже говорить больше ничего не стал. Бурима тоже в сторонку отодвинул и сам к другой стороне сместился, взяв на изготовку марманскую секиру с необычно широкими лезвиями. А до сей поры невидимый за его широкой спиной парень, примерно моих лет, шагнул вперед. С его руки сорвался светящийся голубым шарик размером со среднее яблоко, и, влетев в комнату, мигом разогнал тьму. Буриму даже поплохело от открывшегося вида, и он отшатнулся от дверного проема. А я, оцепенев, смотрел на того самого паренька, что пытался удрать от демона. Вернее, на кровавую маску, в которую превратилось его лицо, не иначе, как располосованная теми самыми здоровенными кривыми когтями. Но не это самое страшное. Паренек совсем утратил связь с реальностью от пережитого и, горестно завывая, пытался приладить кровоточащие куски, содранные с лица кожи, огрызками рук. Именно огрызками. Ибо кистей просто не было. То ли оторваны, то ли откушены темной тварью. Уже от одного этого зрелища могло замутить любого, Даже того, кто привычен к виду ранений. Но в том-то и дело, что на этом ужасы не заканчивались. Жертвами демона стали пятеро человек. Причем все оказались живы. это бесчинствующая кровожадная тварь не убила никого, а лишь изувечила. «Что ж тут за тварь такая бесчинство а, стражники?» Первым пришел в себя старый воин. «Демон!» Не счел я нужным скрывать жестокую правду от этого решительного человека. «Тьма!» — в сердцах выругался он, на диво легко приняв на веру мои слова, и обратился к своему спутнику. «Дик, ты как, справишься?» «Отец, это даже не смешно», — вырвался у того. Но, видя, что никто и не думает над ним подшучивать, парень подобрался и сказал. «Один не справлюсь. Если все вместе возьмемся, то, может быть». И более не мешкая, занялся исцелением пострадавших. Остановить-то кровотечение и немного затянуть открытую рану по силам даже самому слабому магу. «Только все разбегутся раньше, чем мы организуем оборону», — вставил свое замечание Бурим, так и не решившийся заглянуть еще раз в комнату. «Да, точно», — хлопнул себя по лбу парень. Его руки начали источать бледное сияние. «Сейчас воплощу доблесть Гавейна, и людям будет легче бороться с навязанным страхом», — воскликнул «Давай, Дик, давай!» Ободряюще кивнул его отец и обратился ко мне. «Ты же вроде как старший среди стражников. Что думаешь делать?» «Демона убивать», — коротко ответил я. «Это нужное дело», — поддержал меня воин, и, прищурившись, поинтересовался. «А что с людьми-то?» «А что ты предлагаешь?» — быстро спросил я. «В зал всех согнать, да там держать оборону. Я со своими простых людей прикрою от нападений» а вы в это время сможете устроить охоту на эту тварь. Тогда за дело!» Мгновенно согласился я с предложенным планом и приказал Герту с Буримом. «Присмотрите пока здесь, чтобы демон не вернулся и не завершил начатое». «А нам теперь что делать-то?» поинтересовался Ронс, который со своим приятелем Грегором как-то оказался около нас и пытался заглянуть в дверной проем. «Идите за мной!» велел я и поспешил в свою комнату. В вихрем ворвался внутрь и, не обращая внимания на вопрошающие взгляды подчиненных, сразу обратился к девушке. «Энджель, если снять это ожерелье, сковывающее твои способности, ты поможешь нам справиться с демоном?» «Кэр, ожерелье может снять только одаренный», — созвеняющейся улыбкой покачала головой леди. считать что у нас есть одаренный». Довольно невежливо перебил я ее. Тогда мне потребуется час или около того, чтобы немного восстановиться. Видя мою серьезность, ответила Энджель. Есть более быстрый вариант, но в этом случае мне понадобится какой-нибудь магический предмет с собственным запасом энергии, который я могу позаимствовать для своих нужд. Отлично! Кивнул я и обратился к своим подчиненным. Сейчас нам нужно помочь согнать всех людей в зал на первом этаже и забаррикадироваться там. А потом разберемся и с этим поганым демоном. Переведя взгляд настоящих на особицу кучеров, я спросил, «Ронс, Грегор, вы как, с нами?» «Так а как иначе?» – пожал плечами Ронс. «Ижу понятно, что если мы сейчас всем скопом не одолеем этого демона, то до утра тут вообще никто не доживет». «Кстати, за тушку демона алхимики приличные деньги дают, если кто не в курсе», – заметил Грегор, немного взбодрив этим высказыванием приунывших стражников. Как-то не след бояться доблестной стражи, когда какие-то кучера так уверенно себя ставят. А я, одобрительно кивнув, сказал. «Тогда берите оружие Джона, все равно оно ему пока не понадобится. Да и его самого прихватите». И поторопил всех. «Давайте, двигаем. Я и Ник впереди. Энджель, Ронс и Грега с Джоном в центре. Остальные прикрывают тыл». В указанном порядке мы покинули комнату. Но ушли недалеко. В коридоре было до ужаса много народу. Кто сам его из комнат, кого выгнали люди обозного старшины, начавшего воплощать свой замысел. Кое-как мы протолкались до соседней комнаты и были остановлены новой волной криков, исходящей из дальнего края коридора. Впрочем, вопли быстро стихли, и я отказался от идеи немедленно броситься туда на выручку. Сейчас важнее повысить нашу боевую мощь, чем устраивать бесполезную беготню. Демона в такой сутолоке все равно не догнать. «Дик, ты закончил с ранеными?» Обратился я к магу, позеленевшему уже от пребывания в залитой кровью комнате. «Да, да, я заканчиваю», — кивнул он, вводя руками, испускающими золотистое сияние над раной стонущей пожилой женщины. «А чего ты хотел?» — вмешался обозный старшина. «Нужно снять следе ожерелья, сковывающие ее способности», — ответил я. «А сбежит ваш подопечная?» Оглядев с ног до головы, Энджель осторожно поинтересовался, хмыкнув в войн. «Куда? В лапы к демону?» Аризонно поинтересовался я в ответ. Дик, в отличие от отца, не заморачивался вопросом, стоит ли освобождать нашу преступницу. Закончив с ранеными, он сразу занялся ожерельем Энджель. Единственное, что его заставило немного замешкаться, так это неожиданная красота сопровождаемой стражей злодейки но он быстро взял себя в руки, и даже не дернулся, когда дикие вопли ударили по ушам сразу с двух сторон. — Стоим на месте! — приказал я своим сдвинувшимся было с места подчиненным. — Доблесть Гавейна, — вишь ты подействовал, — сразу их на подвиги потянуло. — Готово! — радостно воскликнул Дик, для которого избавление одаренного от сковывающего его силы предмета похоже было в новинку. — Энджель, возьми вот. Протянул я амулет с кругом отражающего света девушки быстро прикрывавшей рукой шею, будто защищаясь от немедленного водворения злосчастного ожерелья на свое место. — Да, это то, что нужно, Кэр, — искренне обрадовалась переданной мной безделица юная леди, молниеносно цапнув ее свободной рукой. — На помощь! Спасите! — донеслись до нас призывы о помощи, и обозный старшина с сыном бросились вон из комнаты. «Раненых берем и несем в зал», — приказал я вопросительно взирающим на меня стражникам. «Надо немедленно обезопасить от демона это место сбора людей». «От демонов», — поправил меня впавший в уныние бес, бестолку елозе копытом пополовиться и пытаясь стереть с древесины въевшееся в нее бурое пятно. «Что ты сказал?» — неверяще уставившись на беса, переспросил я. «Демон не один», — тяжко вздохнул рогатый. «Их тут целых три!» «Да, похоже, дело дрянь». Вынужден был я признать бесполезность всех наших трепыханий. Всем скопом, да с парой одаренных с одним демоном вполне реально было бы справиться. Но одолеть сразу трех этих жутких тварей... «Возьми, Кэр!» — протянул мне Энджель амулет. «Немного энергии в нем оставила, но, думаю, он тебе вряд ли понадобится. Если этот демон владеет магией, то нас ничто не спасет». «Рано отчаиваться!» — с максимально возможным оптимизмом заявил я, хотя, конечно, никаких радужных надежд относительно исхода нашего противостояния с демонами не испытывал. «Да, правда», — согласилась со мной девушка и спросила, «можно мне взять твой фальшион? Ведь у тебя все равно руки заняты стрелометом». «Бери, конечно». Быстро отстегнув от пояса меч, я бросил его Энджель. Та неожиданно легко его поймала за рукоять, И каким-то скользящим плавным движением руки так ловко провернула клинок, что ножны сами слетели с него. А на губах девушки возникла едва заметная улыбка. Очень подозрительная улыбка, учитывая обстоятельства. Но акцентировать свое внимание на этом факте я не стал, а скомандовал. «Бурим, Стэн, прикрывайте нас сзади. Я с Энджелем иду впереди. Остальные помогают раненым и держат фланги. Вперед!»